Глава 4. Весь 105-й и 106-й год в Риме с нетерпением ожидали еженедельных вестей с театра военных действий. Гнев и возмущение вызвал попытка Децибала разрушить мост через Доновий, предпринятая весной 105-го года. Дождливой ночью конные даки попытались вплавь добраться до моста, влезть по опорам наверх, разрушить его... Однако враг был замечен, атака отбита. Не меньше негодования вызвало известие, что в Ставке был пойман лазучек, собиравшийся убить Цезаря. Его вовремя обезвредили. Осенью 105 года римские легионы, сокрушив сопротивление даков, начали осаду вражеской столицы. В следующем году, после почти годовой осады, с армией Гезетуза была взята штурмом. Очевидцы рассказывали, что даки сражались отчаянно, однако сил у них почти не осталось. Голод, самый страшный враг осажденных, сломил их волю. Скоро по городу разнеслась весть, что вожди даков, чтобы не быть захваченными в плен и избежать позорного по их мнению участия в триумфе, предпочли смерть. В последний день перед штурмом они устроили пир. на котором по кругу обносили братину с ядовитым зельем. Рим взволновался, что с Децибалом. Рим мечтал увидеть варвара в цепях, бредущего по городу под охраной ликторов. Скоро пронесся слух, что Децибал попытался прорваться на восток в горы Харцига, чтобы там собрать сохранившие боеспособность отряды и возглавить сопротивление. Эта новость вызвала вздох разочарования. Еще через неделю городские ведомости сообщили, что враг римского народа царь Децебал убит. Свидетели, вернувшиеся с севера, добавили подробности. Отряд римской конницы догнал Децебала. С тыщей он был ранен и, не желая сдаваться в плен, покончил с собой. Кавалерийский декурион отрубил ему голову, Трофей был доставлен Трояну. Эта новость была подтверждена через полмесяца, когда голова Децебала была сброшена на ступени лестницы Гемоний. Примечание. Лестница Стенаний. Лестница, ведущая на Капитолийский холм, на который выбрасывали тела и головы казненных преступников. Конец примечания. Весной 107 года Рим, затаив дыхание, ожидал начала грандиозного триумфа, который император обещал устроить в честь победы над самым страшным врагом Рима со времен Ганнибала. Ожидания подогревали сообщения о найденных сокровищах царя. Варвар и на этот раз проявил недюжинную хитрость и сообразительность. Тайник указал один из приближенных децибала, Некто бицилис. Без его помощи сокровища никогда бы не отыскали. Вообразите, децибал приказал отвезти в сторону русло горной реки. На дне руками пленных римлян была выкопана огромная яма, в которой он и спрятал свою казну, после чего воду пустили по старому руслу, а всех пленных поубивали. Подсчет попавших в руки сокровищ — ошеломил даже всякое видавших римских квестеров. Золото было взято более полутора миллионов фунтов, серебра вдвое больше, пленных — около сотни тысяч. Триумф был справлен блестящий. По прибытии в Рим император приказал распределить среди граждан денежные суммы, а также выдать оливковое масло, вино и хлеб. Каждому жителю досталось по пятьсот динариев, Причем эта сумма выделялась трижды, пока справлялись игры. Празднества продолжались два с половиной года. В них участвовало более десяти тысяч пар гладиаторов. Понятно, что подавляющее большинство выведенных на арену бойцов составляли пленные даки. На празднование победы присутствовали представители варварских народов, посланцы чужеземных царей, присутствовало также посольство из Индии, с которым Троян имел доверительный разговор. В ознаменовании великой победы сенат принял решение о сооружении триумфальной колонны, строительство поручили Аполлодору, как впрочем и возведение форума Трояна, который по мысли императора должен был затмить все другие форумы, построенные его предшественниками. Добычи, взятой в даки На это хватало. В первые дни после ухода в отставку Ларций чувствовал себя отвратительно. Летом, осенью, даже зимой пятого года, когда войска шли к Сармезагетузе, осаждали Сармезагетузу, он несколько раз порывался написать императору. Хотел обратиться с просьбой вернуть его в армию, но всякий раз его что-то удерживало. В душе боролись... Воспитанный с детства желание отличиться в войне, поучаствовать в разделе добычи и память об оскорблении, которое мимоходом нанес ему император. За кого же Ульпий Троян держит его, если еще возможным, с такой легкостью приказать подчиненному забыть о чести? Правомочен такой император, как божественный Марк, с пренебрежением относиться к слову, которое дал его офицер? пусть даже и варварскому царю. Ощущение прилипшей к рукам грязи донимало Ларция всякий раз, когда он испытывал неодолимую охоту к перемене мирного житья-бытия на военные невзгоды. В такие дни Ларций не мог места себе найти, в голове не укладывалось, почему древний полководец Марк от Регул счел постыдным нарушить данное карфагенянам слово, в чем его поддержали сенат и римский народ. А ему, Ларцу Корнелю Лонгу, воля императора отказана в честном поступке. Что за новомодное веяние поселились в Риме? С какой стати даже такой великий человек, как Троян, возомнил о себе более, чем об обыкновенном смертном? Перед тем, как попроситься в отставку, Ларций посоветовался с Эфтермом, Спросил, в силах ли, пусть даже и божественный, но рожденный смертным цезарь, освободить его, исконного римлянина, от клятвы? «Нет», — ответил Афтерм, — «не в силах». «Вот и я так думаю», — признался Ларций. «К тому же устал, надоело попусту махать мечом, тридцать пять лет уже машу, а что толку? Молокосос Адриан уже преторские повязки получил». а я так и хожу в префектах. Эфтерм одобрил решение хозяина, объяснил, что чистая совесть — лучшая награда в старости. Тит поддержал Эфтерма. — Раб не врет, — сказал отец. — Много ли нам лонгам надо? Имущества хватает, сенаторы не рвемся. Я горжусь тобой, сынок. Лупа, время от времени посещавший лонгов, отнесся к решению прежнего хозяина со вполне варварской практичностью. «Верно мыслишь, Ларций, ты свое отмахал. Прояви выдержку. Разве это последняя война Трояна? Уверен, тебя скоро позовут». Ларций усмехнулся. Слова малого приободрили его. Он поинтересовался. «Что слышно о Сацердате?» посланный парфирием Потерял его в Азии. В любом случае, в Риме его нет. Откуда ты можешь знать? — Знаю, — многозначительно ответил Лупа. Ларц и Эфтерм переглянулись. За несколько лет Лупа вполне освоился в Риме. Искусно наложенный на лоб пластырь почти скрывал нанесенное клеймо. Крылья носа были искусно подправлены опытным хирургом. Нехватку уха прикрывал парик. так что Лупа обрел привлекательные черты, держался величаво, одевался богато, многочисленные перстни с драгоценными камнями украшали пальцы. На одном из них была вырезана собственная печать, которую бывший раб, а теперь вольноотпущенник, невозмутимо прикладывал к документам. Эти персни, величина камней в конец сразили Зию, мечтавшую взглянуть на Лупу, В первый же, состоявшийся при ней визит земляка, в нарушение всяких приличий, рабыня сама напросилась на знакомство. Встала столбом при входе в таблиний, где беседовали Ларция в терм и лупа. Так и торчала, пока хозяин не обратил на нее внимания. «Что тебе?» — спросил Ларций. Мужчины повернули свою сторону. Ларций пояснил. «Это Зия. Я привез ее из Дакии». Лупа с любопытством глянул на рабыню, спросил по-дакски, «Ты из какого рода?» «Мы из Сурдуков», — смешала Зия и убежала. Мужчины засмеялись. С того дня всякий раз, когда Лупа заглядывал к лонгам, она обязательно пробегала мимо гостя. Если удавалось, держалась поблизости, жадно прислушиваясь к новостям, которые доставлял земляк. Лупа много знал. За это время он успел коротко сойтись с Адрианом и некоторыми сверстниками, входившими в его кружок. Это было мудрое решение. В Риме все чаще поговаривали, что Ульпий Троян, до сих пор пророчивший в наследники Нератия Приска, неожиданно сменил решение и конфиденциальным образом решил выяснить у влиятельных сенаторов, как они отнесутся к списку предполагаемых наследников, если он представит его в Сенат. Пусть отцы выберут по уму и по сердцу того, кто сможет укрепить государство. Идея, по мнению Ларция, бредовая. При той полноте власти, которой обладал Цезарь, ему не требуясь ничего одобрения. Однако эта идея обретала смысл в том случае, когда необходимо продвинуть вперед темную лошадку. В списке был представлен десяток кандидатур, даже такие, кто был заведомо неприемлем Трояну, например, Кальпурний Крас или Лобери Максим, который на глазах наполнялся спесью и угрюмым настроением. Примечательно, что, по сведениям Лупы, в списке фигурировало и имя Адриана, вот тут и почешешь голову. что случится, если, не дайте боги, этот молокосос станет у руля государства. Те же страхи и сомнения испытывал и большинство сенаторов, ведь Публий Эли Адриан обладал незаурядными способностями наживать себе врагов. Так что к сказанному бывшим рабом «знаю», следует отнестись очень серьезно. Лунг некоторое время пристально вглядывался в лицо молодого человека, «Я смотрю, ты полностью освоился в Риме», — усмехнулся Лонг. «Посещаешь Колизей, любуешься на гладиаторов, а ведь они твои соплеменники. Не скорбишь?» «Нет, префект», — спокойно ответил молодой человек. «Не забывай, я по матери римлянин. Протестовать против воли богов глупо. Тем, кому следует, я помог. Кому же?» «Сестрам. Правда, ты сказал только одну». Поселил ее в Анконе. Помог со сослуживцам по децибаловой сотни. выкупил их уланисты. Теперь все они охраняют покой Регула. Хорошо, между прочим, охраняют. Я выбрал тех, кто ни слова не понимает по-латински. Так что их ни подкупить, ни обмануть не удастся. Даже соцердате. Тебе тоже советую обзавестись охраной издаков. Они... верные люди. Лупа как в воду смотрел. В конце 107 года префекта Лонга вызвали в дворец, где император предложил ему принять участие в усмирении сарматов языков, которые, так и не получив обещанные им Римом земли, взбунтовались и, переправившись на правый берег Данувия, совершили набег на римские поселения. «Я назначил Адриана», Он указал на присутствовавшего при разговоре племянника наместником Нижней Панонии. Он попросил тебя в заместителя. Тебе уже приходилось иметь дело с варварами. Помнится, ты усмирил их одним видом своей железной лапы. Что скажешь, Ларций? Предложение, мало сказать, неожиданное, но и приятное. Однако во время разговора с Цезарем, который вел себя с Ларцием как с старым приятелем, Префект не мог избавиться от ощущения, что в этой просьбе таится какой-то скрытый подвох. Исходить он мог только со стороны Адриана. Император вряд ли начал бы хитрить. Ларций попросил время подумать. Троян согласился, после чего Адриан, допрыгнувший до чина наместника провинции, удалился. Когда они остались одни, заметно постаревший Поскучневший император признался Ларцу, что гражданские дела, строительство форума, новых терм и рынка, которые должны были украсить город, имеют тот недостаток, что их невозможно закончить. В них увязаешь и порой буквально тонешь в различных согласованиях, раздорах, слухах, сплетнях. Мелочевка заедает. Вот, например, Плиний. Ведь не дурак? А спрашивает Совета, можно ли привлечь солдат к охране заключенных в городской тюрьме, или следует ограничиться исключительно городскими рабами? Сам же утверждает, что городские рабы стража не очень верная, солдаты будут понадежнее, но опасается, как бы это ни стало причиной небрежности, ведь каждая сторона будет уверена, что можно свалить общую вину на другую. Император вздохнул. Потом, как бы ожидая сочувствия, обратился к Ларцу. Неужели непонятно, но зачем превращать солдат в тюремных стражей? незыблемо должно быть правило, как можно меньше людей выводить из военного строя. Лонг позволил себе промолчать. Его ли дело разбираться с охраной заключенных в далекой Вифинии? Троян, как бы принимая правила игры, разрешил собеседнику проявить сраптивость. Даже вслух не стал упрекать префекта. Сказал так. То ли дело война, дело ясное, имеющее точные даты начала и окончания. После паузы признался. а Аполлодор не дает покоя. Требует, чтобы я лично описал все, что происходило на Токийской войне. По этим записям будут выполнены барельефы, которые кольцом покроют поверхность моей колонны, Их будет не менее полутора сотен. Иначе, жалуется грек, ему не совладать с моими полководцами. Каждый требует, чтобы его подвигом было уделено центральное место. Лаберий даже пригрозил архитектору расправой, если тот изобразит его меньшее число раз, чем тот требует. Знаешь, сколько барельефов требует Лаберий? Столько же. «Сколько будет сцен с участием императора?» «Цезарь, я не участвовал в последней кампании». «Это и хорошо. Последняя война, Ларций, это было избиение слабых. Самое интересное, как мы начинали. В этом вопросе я следую за Юлием Цезарем, описавшим покорение Галлии. Тебе доверяю. Ты не станешь вписывать свое имя на каждой странице. Честь не позволит». О Юлии Цезаре император мог бы не упоминать. Уже на первых страницах, где Троян давал описание ужасного состояния, в котором находилась армия после смерти Нервы, о вычеркивании списков и забвении 21-го стремительного легиона, Ларс обнаружил, что свою задачу Троян видел не столько в описании батальных сцен и сложении планов войны, сколько в передаче опыта создания победоносной легендарной армии. Точнее, в улучшении нравов самой организованной и полнокровной государственной силы. Первым пунктом стояло – ежедневно проявляй заботу о своем войске, и тебе не понадобится философия, чтобы с уверенностью в победе вступать в бой. Далее. Командир обязан знать все о своих подчиненных. Основа военной службы — понятие чести. Любой, даже самый тяжкий, проступок может быть прощен, если не задета честь, если провинившийся не поступился честью, и за любой, даже самый малозначащий проступок должно последовать суровое наказание, если виновный повел себя бесчестно. Под суровостью наказания. следует понимать изгнание из армии. Когда это наказание всем покажется суровым, тогда можно сказать «Армия здорова и готова к бою». Обучая войска, руководствуйся принципом «Делай как я». Полезно регулярно перемещать командиров с должности на должность, как с низших на высшие, так и с высших на низшие. Не следует бояться назначения легатов в трибуны, как, впрочем, и трибуна флегаты. легаты. Разумный полководец не должен бояться упреков и обид со стороны подчиненных. Хочешь добиться выполнения приказа – люби свое дело. Научись давать воинам отдохнуть. Лучший отдых – перемена занятий. Приказы подразделяются на выполнимые – выполняемые охотно, невыполнимые – выполняемые неохотно и безразличные. К выполнимым отнесем те распоряжения, которые в чем-то совпадают с внутренними потребностями или желаниями подчиненных, а также те, которые в чем-то повышают их статус. Невыполнимые – это те, которые идут вразрез с желаниями подчиненных, неважно по какой причине – по зловредности натуры или недопониманию важности задания. Безразличные – это те, которые не касаются внутреннего душевного строя и являют собой волеизъявление какой-то высшей, неподвластной непосредственному начальнику силы, и спорить с которыми бессмысленно. Например, ежедневная поверка личного состава. Искусство командира заключается в умении обеспечить безусловное выполнение безразличных приказов, Добиться этого с надлежащим рвением и есть его главная задача. Плохой начальник старается перевести невыполнимые приказы в разряд безразличных, тем самым как бы самоустраняясь от контроля за их исполнением. Хорош тот, который старается настоять на выполнении приказа, либо сам показывает пример, либо сумеет доказать его важность и необходимость для исполнения долга. Если это не действует, следует применить разумную силу. Примечание, написанная трояном книга Докийские войны, до нас не дошла. Конец примечания. Так, зачитывая с дороги описанием докийских войн, префект конницы Ларций Корнели Лонг отправился в Панонию. Отказаться от подобного предложения было бы сущим безумием. Между тем, в начале 107 седьмого года в столице начались работы по возведению форума Трояна, который должен был закрепить в камне величие и непоколебимую мощь мировой державы и раз и навсегда поставить точку в споре за власть над всей Айкуменой. Примечание. Самое грандиозное сооружение Рима, форум, то есть городская площадь, был равен всем сооруженным до той поры форумам, включая площадь Цезаря и Августа. Для его сражения Кирвинальский холм был срыт на 120 метров. Его интерьер со сторонами 150 и 120 метров был облицован полированным камнем. В восточную и западную стены врезались полукруглые экседры, полукруглые глубокие ниши служили местом собраний, бесед. В центре возвышалась ульпиева базилика, служившая местом для заключения сделок. Ее наружная часть была украшена пятьюдесятью колоннами, пол из мрамора. Рядом с северной конечностью были построены две библиотеки. Между ними возвышалась колонна, позади них храм, посвященный Трояну. Конец примечания. Прицел был дальний. Развернувшееся по всей империи строительство должно было прикрыть подготовку к войне на Востоке, но прежде всего доказать азиатам, что сопротивляться Риму бессмысленно. Императорские легаты все это время пытались убедить парфянского царя Хасроя в неизбежности сурового возмездия в случае отказа принять условия Рима. Хасрой вел себя уклончиво, Он соглашался признать формальный протекторат Рима над Арменией и в то же время требовал свободу рук в Месопотамии. Установку колонны, вершину которой увенчала фигура императора с глобусом в руках, именно так Лонгу довелось видеть собственными глазами. Это случилось после того, как префект вернулся в Рим из командировки в Панонию, Вернулся опустошенный, тоскующий по Азии. Племянник императора угрозами принудил помощника поступиться рабыней. Азия со своей стороны настоял на том, чтобы Лонг продал ее Адриану. Интрига была настолько неожиданная, настолько хитроумно закручена, что ошеломленный Ларций, преклонивший колено перед одолевшей его судьбой, согласился сразу, без гнева и обиды, расстаться с полюбившейся ему женщиной. Видно, укатали префекта крутые горки. То-то удивился Лонг, когда спустя год Зия, отпущенная Адрианом на волю, поскреблась к нему в дверь и попросила приют. Но это уже другая история, как, впрочем, и выбор наследника, который очень непросто дался трояну, за два года разгромившему Парфию, и лишенному победы и надежд на достижение Индии восстанием в Палестине, на Кипре и Северной Африке. Это событие, как, впрочем, и жестокое убийство Парфирии Павлина, более связано с царствованием Публия Элия Адриана, когда Рим достиг наивысшего могущества и, добавим от себя, чья деятельность заложила основы нашей сегодняшней жизни, или, точнее, нашей поражающей воображение и, безусловно, бредовой цивилизации. О трудах Адриана будет рассказано в следующем романе. До встречи, читатель!